Глава пятнадцатая. Главное здание Наниджин. 29 октября, 10.00. Денек на Аху. Был ясный, и из зала для совещаний компании Наниджин открывался вид на добрую половину острова. Окна выходили на поля сахарного тростника вокруг Ферентонского шоссе и дальше на Пёрл-Харбор, за которым серыми тенями маячили военные корабли, и еще дальше на Гонолулу. За скоплением городских крыш вдоль линии горизонта неровной полоской громоздились горы, окрашенные в размытые голубовато-зеленоватые тона. Это скопление вулканических утесов, пали по-гавайски, называлось колау. Над ними понемногу собирались облака. Сегодня в горах опять прольет, как, впрочем, и обычно, пробормотал Винсент Дрейк, ни к кому конкретно не обращаясь, а про себя подумал. Вот дождь-то решит проблему, если только ее уже муравьи не решили. Ну а коли кто-то и выжил, то кроме базовых станций деваться им некуда, это к бабке не ходи. Вин взял себе на заметку ни в коем случае не упустить эту важную деталь. Отвернувшись от окна, Дрейк уселся за длинный стол из полированного дерева, где его... Уже ожидали остальные. Ближе всех к нему устроился Дон Макеле, вице-президент по вопросам безопасности. Присутствовали также пресс-секретарь Наниджен, Линда, Велгроен Гроэн со своей помощницей и еще несколько сотрудников разных отделов. На дальнем конце стола, лицом к Винсенту, сидел подтянутый мужчина в очках без оправы, Эдвард Кейтл, доктор медицины, обладатель ряда ученых степеней полномочный представитель консорциума Даврас. Консорциум инвестировал в «Наниджин» миллиард долларов, и Эдварда представили к компании в качестве наблюдателя от инвесторов. Дрейк заканчивал свою речь. «Семь студентов-практикантов. Мы собирались усилить ими штат для полевой работы в микромире. Все они пропали, равно как и наш финансовый директор Элисон Бендер» подал голос Дон Маккелле, начальник службы безопасности. «Может, они просто поехали поглазеть на прибой на северной стороне?» Вин глянул на часы. «Тогда они давно бы уже вернулись. Им, вообще-то, назначена здесь встреча. Давайте я напишу заявление в полицию», — предложил Дон. «Неплохая мысль», — отозвался Дрейк. «Интересно», — подумал он, — «скоро ли полиция отыщет служебную машину «Наниджен» с трупом Эллисон» и студенческими шмотками внутри. Автомобиль грохнулся в устье речки, аккурат во время прилива, так что унести в океан его вроде не должно. Вряд ли полиция придаст особое значение обычной автомобильной аварии. Копы-то местные. А местные на Гавайях смотрят на жизнь легко, происходящее объясняют самыми простыми причинами, особо утруждаться не любят. Но даже если кто и возьмет за труд сунуть нос поглубже то всегда можно этот нос малость укоротить, Поэтому Дону Макеле и пресс-службе были даны следующие указания. Сейчас нам внимание прессы совсем ни к чему. Мы на самой критической стадии проекта. Готовим мощный прорыв. Пока окончательно не доведем до ума тензорный генератор, и тем более не решим проблему микропатии, надо сидеть тихо и не высовываться. Затем Финсент повернулся к пресс-секретарю. «Ваша задача — по возможности предотвратить публичное освещение данного инцидента». Вэлл кивнула. «Поняла». «Если журналисты полют с расспросами, расточайте улыбки, всеми силами выражайте готовность к сотрудничеству, но никакой реальной информации им не давайте», — продолжал Дрейк. «Пусть даже все кишки из вас будут вытягивать». «Это у меня еще в резюме указано», — улыбнулась Линда. Обширный опыт в области применения фигуративной вербальности при коммуникации со средствами массовой информации в кризисном контексте и режиме реального времени. Это означает, что когда реально полетит дерьмо, я умею быть столь же красноречивой и информативной, как английский священник в ходе дискуссии, на каком масле лучше жарить оладьи. А эти ребятишки не могли по случайности залезть в тензорный генератор предположил главный по безопасности. «Конечно же нет», — твердо ответил Уин. Линда Велгроэн что-то быстро строчила в большом разлинованном блокноте. «А вы не предполагаете, что могло случиться с мисс Бендер?» — спросила она. Дрейк напустил на себя озабоченный вид. «Честно говоря, состояние Эллисон в последние дни доставляло нам некоторое беспокойство. Известно, что она была в глубокой депрессии» чуть ли не в полном отчаянии. У них с Эриком Дженсеном была любовь, и когда Эрик столь трагическим образом погиб, утонул. В общем, на душе у нее основательно скребли кошки, скажем так. «Вы считаете, что мисс Бендер могла покончить с собой?» Винсент покачал головой. «Не знаю». После этого он повернулся к Дону Макели. «Обязательно сообщите полиции о душевном состоянии Эллисон». Совещание закончилось. Линда засунула блокнот под мышку и решительным шагом направилась к выходу. За ней потянулись остальные, но в самый последний момент Вин Дрейк перехватил Дона за локоть. Подожди. Начальник охраны молча ждал, пока Винсент закроет дверь. Теперь в зале оставались только Макелия с Дрейком, если не считать доктора Эдварда Кейтла, советника Давроса, который остался сидеть на своем конце стола. За все совещание он не проронил ни слова. Вин с Кейтлом знали друг друга уже много лет. Денег они на пару тоже заработали предостаточно. Дрейк всегда считал, что главная сила Эда Кейтла в том, что он никогда не выдавал наружу никаких эмоций. Создалось впечатление, что у этого человека вообще нет никаких человеческих чувств. Будучи доктором медицины, он давно уже и думать забыл, как выглядят пациенты. Только деньги, сделки, финансовый рост. Душевного тепла в нем было не больше, чем у сосульки в январе. Дрейк немного выждал, а потом сказал, «Вообще-то ситуация совсем иная, чем я тут сейчас стирал нашей пресс-группе. Ребятки действительно угодили в микромир». «Как это случилось, сэр?» — спросил Макелли. «Они промышленные шпионы», — ответил Винсент. Тут в разговор впервые за все время вмешался Кейтл. «С чего ты это взял, Вин?» Голос у него тихий и спокойный, ровно никаких эмоций. «Я застукал Питера Дженсена на территории объекта Омикрон», стал рассказывать Дрейк. «Это запретная зона. В руке у него была компьютерная флешка. Когда я на него наткнулся, вид у него был чертовски виноватый. Пришлось взять его за шиворот и вышвырнуть из зоны». А дальше его, наверное, боты прикончили. Эдвард приподнял бровь. Он был из тех людей, которые будто йоги, умеют управлять всеми лицевыми мускулами по отдельности. Что же тогда в зоне Омикрона за система безопасности, если туда запросто может забрести любой студент? Дрейк уже выказывал признаки раздражения. С безопасностью там все в порядке. Но нельзя же выпустить туда... Охранных ботов на постоянку. Так в зону вообще не войдешь. Насчет безопасности, это как раз к тебе вопросы, Эд. Это ведь ты заплатил профессору Рэю не маленький куш, чтобы он подкинул нам своих студентов. Я не заплатил ему ни центовин. У него доля в наниджан, налом. Вот он ее и не светит. И что с того? Все равно это ты несешь ответственность за поведение этих студентишек, Эд. Это ты там постоянно крутишься? Это ты выбираешь, кого оттуда вытащить? «Ты так до сих пор не решил вопрос с микропатией?» Абсолютно бесцветным голосом ответил доктор Кейтл. «И планировал отправить их в микромир со значительным риском для жизни? Или я что-то выдумал?» Дрейк ничего ему не ответил, продолжая расхаживать по помещению. Потом он продолжил, быстро выпаливая слова. «Главный заводил у них...» Питер Дженсен, братец нашего почившего вице-президента Эрика Дженсена. Питер, судя по всему, совершенно безосновательно пытается возложить ответственность за смерть брата на Нани Джен. Ищет отплаты. Попробует украсть наши корпоративные секреты. И не исключено, что еще и подумывает продать принадлежащие нам технологии. «Кому?» — резко спросил Эдвард. «А это важно?» Кейтл прищурился. Сейчас все важно. Вин его словно не услышал. Он продолжал гнуть свое. В этом шпионаже замешан и сотрудник Нанетжен, оператор Джарел Кинский. Почему ты так считаешь? – спросил Эд. Дрейк пожал плечами. Просто Кинский тоже исчез. Думаю, сейчас он в микромире, где-то в Дендрарии. В роли проводника у студентов за деньги, естественно. То. Чем они сейчас, на мой взгляд, заняты, так это пытаются выяснить, как именно мы работаем в поле и что мы уже успели там нарыть. Доктор Кейтл взжал губы, но на сей раз обошелся без замечаний. — Так вы хотите провести спасательную... — начал было Макеле. Винсент бесцеремонно перебил его. — Слишком поздно. Они уже наверняка мертвы. Он нацелил на своего начальника безопасности тяжелый взгляд. «Наниджин, взломали в твое дежурство, Дон. А ты как будто ничего и не заметил. Не хочешь дать какие-то объяснения?» Дон Макеле стиснул зубы. На нем была пестрая гавайская рубашка с коротким рукавом. И, несмотря на выпирающий животик, на его голых руках, массивных и мускулистых, не было ни капли жира. Дрейк заметил, как напряглись при его словах могучие мышцы, главного по безопасности». Маккелли был основным офицером разведки морской пехоты. Прохлопать шайку шпионов, орудующую у него прямо под носом, считалось по его меркам совершенно непростительной оплошностью. «Прошу отставки, сэр», — гаркнул он. «Немедленно». Вин улыбнулся, подступил ближе и положил руку ему на плечо, чувствуя, что шел к рубашке, пропитался влагой. «Классно все-таки видеть». Как всего несколькими хорошо выбранными словами, можно вогнать в пот морского пехотинца, пусть даже и бывшего. Не принимается. Дрейк прищурился и принял сочувственный вид. Так, в пот вогнали. Теперь можно и чутка отыграть назад. Теперь начальник безопасности в лепешку расшибется, только чтобы угодить. Отправляйся в Дендрарий и собери все базовые станции, Дон, все до единой. Привези сюда. Надо их почистить и освежить. Все, ребятки, теперь вам прятаться негде, даже если кто и остался жив. Доктор Кейтл подхватил свой дипломат и двинулся к двери. По пути он бросил взгляд на Вина, коротко кивнул и, не вымолвив ни слова, был таков. Винсент прекрасно понял, что означал этот кивок. «Быстренько подбери за собой дерьмо, и в Давросе никто ничего не узнает». Он подошел к окну и опять оглядел раскинувшийся за ним пейзаж. Как всегда, над горами задувал посад, который нес с собой мелкую морось и сильные ливни. Беспокоиться не о чем. Шансы выжить в микромире без оружия и защитного снаряжения просто никакие. Это вопрос нескольких минут или, в лучшем случае, часов, но никак не дней. «Природа берет свое», — удовлетворенно промурлыкал Дрейк себе под нос.